Глава вторая. К звёздам. К войскам я всё же вышел, перед этим переговорив со своим первым советником, магом-прорицателем Герт МакПиУ и обсудив неотложные задачи. Второй генератор планетарного щита окончательно было решено ставить на территории китайской фракции «Хуман-1». Третий — на большом континенте на территории ноды моей собственной фракции «Реликт», бывшей территории фракции «Хуман-25». Первый советник уверял, что рабочих рук для этого хватит, хотя порядка двух с половиной тысяч игроков Придется перевести на другое полушарие планеты, на паромах Гекхо и десантных антигравах Сиомидори. А вот еще три площадки под будущие стройки магу-прорицателю я доверил подыскать самому. Договариваюсь об этом с крупнейшими фракциями обоих миров. В принципе, должное количество умелых специалистов могли обеспечить фракции Лашин и Лаварес, американская Хуман-12, южнокорейская Хуман-0 или японская Хуман-4, да и еще с полдюжины земных фракций. Российскую «Хуман-3» решили пока не напрягать, поскольку значительная часть игроков рабочих профессий этой фракции сейчас трудилась над возведением первого генератора счета на скалистом острове и мощной термоядерной электростанции в ноде «Плато Кентавров», которая должна была питать электричеством соседней ноды. В любом случае, вариантов хватало, так что маг-прорицатель заверил меня, что проблем не возникнет, и он вместе с дипломатом нашей фракции Лэнг Томасом Мюллером займется этим вопросом. Посетив диспетчера Гекхо и без малейших проблем получив разрешение на взлет фрегата «Паладин Тамара» через половину «Умми», в сопровождении своей милой хвостатой помощницы Герт Айни и сурового телохранителя Герты Мрана, я спустился на лифте на поле земного космодрома. Очередь на погрузку в десантные корабли нисколько не сократилась. Тысячи бойцов сидели под палящим солнцем на вещмешках. Неподалеку своей очереди ждали игроки фракции H3, и я направился к ним. При моём появлении игроки встали, приветствуя кунга земли. «Совсем большой стал! К тебе и подступиться страшно, комар В подошедшем бойце в тяжёлом бронескафандре я не сразу узнал игрока Первого Легиона, стрелка-убивашку. Матерый ветеран получил ранг Герт и стал командиром одного из ждущих своей очереди на погрузку отрядов. Приветливо кивнув им рану и несколько опасливо поглядывая на рыжую мейлонку рядом со мной, предполагая в ней изрядно помотавшую всем нервы на тренировках Фокси, стрелок 106 уровня протянул мне руку. Я тепло приветствовал старого знакомого и поинтересовался причиной задержки с погрузкой на звездолеты. «Да кто его знает? Это ты, Камар, у нас большой начальник, и можешь приказывать мохнатикам. А мы, люди маленькие, что сюзерены говорят, то и делаем. Вроде как тяжёлую технику сперва грузят для правильной центровки звездолётов, а нам сказали ждать, вот мы и ждём». Непривычно было ощущать робость передо мной собеседника, которого я как-то привык видеть более старшим по уровню и гораздо более опытным. Да и остальные, наблюдавшие за нашим общением бойцы Первого Легиона, смотрели на меня, как на спустившееся с небес божество. Мне даже стало несколько неловко. Я пообещал поговорить с представителями Третьего Ударного Флота и разобраться с причиной задержки. Авторитет повышен до 115-й. Кунг Камар, слышал последние новости? Неожиданно оживился и сменил тему мой собеседник. В Европарламенте вчера депутат от Австрии во время своего выступления неожиданно заговорил на языке Гекхо а потом попросил от собравшихся дать оценку того, что войска Земли отправляются на космическую войну. Им отключили микрофоны, попытались заткнуть рот, но сразу несколько депутатов от Германии поддержали выступающего. Мол, сколько можно замалчивать правду про контакты людей с другими космическими расами? Кто-то даже привел пример запатентованных в последнее время немецкими концернами антигравитационных двигателей, резонансного и пламенного оружия, как свидетельство внедрения на Земле инопланетных технологий. Скандал вышел изрядный, прямую трансляцию заседания Европарламента прервали, не зная даже чем все закончилось. Как думаешь, политики наконец-то откроют людям правду про игру, искажающую реальность? Что-то я в этом сильно сомневался, о чем честно сообщил стрелку-убивашки и всем слушающим наш разговор бойцам. В нашем мире уже несколько недель назад, как проявились аномалии в Антарктиде и другие выпадающие из пространства территории, астрономами Земли были замечены необычные аномалии на Луне и странности в траекториях движений космических объектов. С каждым днем все больше необычных фактов говорило о том, что игровая реальность просачивается в наш реальный мир, а два параллельных мира пытаются так или иначе схлопнуться. Но вся эта информация пока что игнорировалась видными политиками как и жестко блокировались в средствах массовой информации любые упоминания об игре, искажающей реальность. Ведь для власти мущих признать то, что существуют другие, более развитые цивилизации, и что наша Земля лишь жалкая песчинка в большой космической политике, было смерти подобно. Кто будет считаться земными правительствами, когда над ними стоят гораздо более могущественные силы? Кому нужны земные компьютеры, машины, самолеты и прочая техника, когда все это безнадежно устаревшая рухлядь, отставшая в технологиях от современных образцов на много-много столетий? Кому нужны триллионы напечатанных долларов, когда в галактике эта валюта вообще не в ходу? Глупо с их стороны. Включилась в разговор моя рыжая переводчица, показав безукоризненное знание русского языка. Невозможно вашим политикам и правящим кланам бесконечно отмалчиваться и отрицать правду. Однажды новая реальность все равно проявится, этого никак не избежать. Что будут говорить ваши упертые политики, когда над головами людей появятся звездолеты с ворами Леефатов или других захватчиков? По-прежнему будут уговаривать своих подданных не верить собственным глазам и утверждать, что все это неправда? Я ответил Герд что все не настолько уж беспросветно. Ведущие политики и главы могущественных корпораций в большинстве своем весьма умные и прозорливые люди. Слепо отрицать новую реальность они не станут. Наоборот, они постараются приспособиться к новым условиям и по возможности попытаются сохранить свое высокое положение. Еще с момента последнего совещания с кураторами проекта Купол я знал, что существование игры, искажающей реальность, для виднейших мировых политиков секретом не является. А сейчас, когда я стал кунгом и имел возможность пообщаться с представителями крупнейших земных фракций, Мне было достоверно известно, что все больше и больше известных людей входит в игру, искажающую реальность. Политики и члены их семей, олигархи, знаменитости спорта и шоу-бизнеса. Фактически в моем варианте Земли, пусть и с некоторой задержкой, но повторялся вариант магократического мира, когда сильные мира стали на перегонке осваивать игру, искажающую реальность. Появились уже даже коммерческие фракции вроде H-13 и H-33, в которых видные политики, банкиры и главы крупных корпораций под присмотром опытных игроков и с надежной охраной ускоренно прокачивали своих персонажей. Появились даже фирмы, оказывающие услуги по ускоренному росту известности для получения ранга ГЕРД. «Видел я уже таких игроков». Стрелок-убивашка пренебрежительно сплюнул через приоткрытое забрало шлема. Появились и в нашей фракции «Хуман-3», хотя больше по ним специализируется запасная российская фракция «Хуман-23». Сенаторы и депутаты Госдумы вместе со всеми своими семействами. Пользы от них никакой. Работать не хотят, в дозоры на границу таких известных людей не пошлёшь, в шахтах тем более трудиться не станут. Лишь пользуются игрой для лечения каких-то своих хронических болячек и верткапсулы в кукурузинах под куполом занимают, которые можно было бы с большей пользой использовать. «Но зато я слышала они деньги хорошие нашей фракции платят», подала голос Нелли Свистунова, ещё один знакомый мне ветеран Первого Легиона, «и вносит в игру ценности, которые потом меняют на кристаллы Гекхо у барык Коста Дыхша или тут в космопорте». «Да, знаю». Недовольно поморщился стрелок-убивашкой. вносят в игру при первом заходе крупные огранённые драгоценные камни, изделия из золота и платины на миллионы долларов, редкоземельные элементы». Даже породистых котят и щенков в виртуальный мир забрасывали. Спрос на земных животных у Гэгхо есть, уж не знаю, что мохнатики с ними делают. Хотят такие игроки сразу богатыми в виртуальном мире стать, как привыкли в нашей реальности. Какой-то процент красных кристаллов нашей фракции от этих новоришей перепадает. Да и в реальном мире финансирование проекта купол в последнее время значительно улучшилось. Фактически у нас под куполом сейчас есть всё, что только пожелаешь. Но я все равно считаю, что политики и их развращенные богатством детки – бесполезный балласт. пол сотни нормальных техников или инженеров в долгосрочной перспективе больше бы денег фракции принесли. Разговор дальнейшего продолжения не имел. Из закрепленных на вышке диспетчеров динамиков на весь космодром вдруг грянула песня «In the Не знаю, когда и как пронесли в игру накопитель с земной музыкой, да и как нашли у Гэгхо совместимый проигрыватель, но очень подходящей моменту был выбор. Я одобрительно улыбнулся. Хотя лучше, на мой взгляд, подошла бы песня группа «Крови на рукаве». Вот только её мало кто из бойцов Земли бы узнал и понял. В отличие от популярнейшего хита групп «Сабатон» и «Статус-кво». Одновременно с включением музыки колонны бойцов встали и пришли в движение, медленно потянувшись в недра огромных десантных звездолётов третьего ударного флота. Удачи первому легиону в войне с милейфатами! Напутствовал я своих старых знакомых, на что стрелок-убивашка заверил меня, что его бойцы не посрамят землю и ее кунга, и ни за что не отступят, какой бы жаркой ни была битва. Все-таки бойцы считали меня причастным к этой боевой операции. Да и я сам, как не пытался абстрагироваться от происходящего и думать лишь о поручении кронга сюзеренов, все равно не мог остаться в стороне от такого исторического события. Еще минимум с полчаса я стоял на поле космодрома, провожая в бой бесконечные колонны бойцов армии Земли я ощущая настрой этих людей. Гордость за себя лично и весь наш мир, жажду приключений и легкий мандраж, уверенность в своих силах и нестерпимое желание показать всей галактике, на что способны люди Земли. Фрегат «Паладин Тамара» был готов к взлету. Вся команда находилась на своих местах. Системы уже прошли предстартовую подготовку, двигатели прогрелись, разрешение на взлет подтверждено. Но я не отдавал команды на старт, поглядывая на часы и ожидая свою супругу. Принцессе Мину Лафин передали, что правитель первой директории отправляется в дальний космический поход, и потому я ждал ее появления. А вот и катер с моей Вайеда показался со стороны моря. Зашёл в плавный вираж над взлётным полем и аккуратно приземлился в пяти метрах от трапа. Я пошёл навстречу и помог супруге вылезти из летательного аппарата. Выглядела моя супруга несколько бледной, но передвигалась уверенно, а радость от встречи была самой, что ни на есть искренней. Я горячо обнял Мину. «Как ты?» «Врачи говорят, кризис миновал, и ребёнку ничто не угрожает. Об этом уже сообщили в новостях первой директории, и подданные ликуют». Странный ответ. Мнение подданных меня интересовало в последнюю очередь. Гораздо важнее было здоровье самой Мино и нашего ребёнка. Я взял супругу на руки и отнёс на корабль, усадив в кресло кают-компании. Мой медик герд мау ла тут же протянул девушке стакан с водой, и принцесса с благодарностью приняла его, сделала пару глотков и отставила в сторону. «Муж мой!» В дрогнувшем голосе красавицы с пепельной кожей сквозили неуверенности тревога. «Я не смогу с тобой отправиться, иначе, боюсь, я потеряю малыша. Тебе придется назначить другую Вайеда». Ах, вот что, оказывается, волновало Мино. По законам магократического мира Вайеда обязана всюду сопровождать своего супруга, а в ее положении это было весьма рискованно. Высокие перегрузки и опасности дальнего космоса – не лучшие условия для женщины со сложно протекающей беременностью. Мейлонский медик тоже подтвердил слова принцессы. «Успокойся, я и не собирался рисковать тобой и ребенком». «Оставайся в паленту под наблюдением врачей и заходи в игру по мере возможности А чтобы успокоить тебя и заткнуть всех недоброжелателей магократического мира, с этой самой минуты ты снова моя старшая супруга. Я сообщу об этом официально». Вроде простые слова, но принцесса неожиданно расплакалась. Мне даже пришлось ее успокаивать. Находившиеся в помещении члены команды разошлись, чтобы не смущать Мино. «Это хорошо», — вытерев слезы, сообщила супруга. «Муж мой». А ты знаешь, что бунт фанатиков Тамары пошел на спад? После того, как единственный немаг среди правителей Уитака присягнул тебе на верность, и после того, как подтвердилось, что Тамара работает на правителя первой директории, один за другим вышедшие из подчинения города возвращаются под контроль законных правителей. Остались, конечно, самые отмороженные фанатики, которые будут сражаться до конца. Но их поддержка у населения заметно упала. По всем новостям только и говорят, что о новых законах, которые со дня на день объявит Архимаг, Соправитель Камар Лафин. Я встрепенулся, услышав новый странный титул «Архимаг» и решив, что ослышался, но моя собеседница подтвердила. «Да-да, муж мой! Именно единственный архимаг магократического мира. Так тебя теперь называют. Даже представители великих династий магов правителей Лошин и Лаварес подтвердили этот твой титул и наперебой забыв про все свои недружественные шаги в прошлом, клянутся тебе в лояльности». «Люди ждут от тебя новых законов и послаблений для простого населения, и твоя поддержка у населения велика как никогда, и не только в первой директории, я даже думаю...» Герт Минноллафин замолчала, не решаясь озвучить продолжение своей фразы. Мне пришлось воспользоваться псионикой и считать то, что побоялась сказать принцесса вслух. «Муж мой, если ты назовешь себя единым правителем магократического мира, у тебя найдется достаточно сторонников, чтобы закрепить это официально». Сопротивление будет как со стороны старых династий магов-правителей, так и со стороны фанатиков Тамары. Но это сопротивление можно подавить силой. Подумай об этом. Такой шанс выпадает лишь раз в жизни. Мой дед, архимаг Тумор Анху Лафин, именно так бы и поступил. Да и любой мой родственник по отцовской линии тоже. Докажи, что ты истинный представитель великой династии Лафин. Навык «Ментальная сила» повышен до 125 уровня. Навык «Ощущение опасности» повышен до 143 уровня. Слишком резким оказался переход с плаксивого состояния до холодного, расчетливого предложения начать большую войну за власть. Я насторожился еще до того, как перед глазами появились системные сообщения. Нет, мою супругу безобидно и плюшево язык не поворачивался назвать. Все-таки принцесса была представительницей древней династии магов-правителей, но даже для гердминно лафин предложение было слишком жестким. Поэтому я насторожился и недовольно процедил сквозь зубы. Я подумаю. Но еще раз попробуешь атаковать меня магией, весь остаток беременности проведешь под замком в клинике. На лице Мино отобразилась совершенно искренняя паника. Муж мой, клянусь, это не я. Я никогда бы и в мыслях не осмелилась на такое. Это... Принцесса опустила руку и погладила ладонью свой слегка округлившийся уже живот. Что? Неужели супруга намекает на моего неродившегося еще сына? Возможно ли такое? Мино кивнула, показывая, что я все правильно понял. Наш будущий ребенок обладает сильной псионической магией и уже сейчас имеет свое собственное мнение. В нем сконцентрирована сила множества поколений магов-правителей древней династии Лафин, помноженная на силу магии из твоего мира. Маг-прорицатель сказал мне, что по нашему сыну не будет равных. Ниточка вероятного будущего пока еще очень тонкая и зыбка, но потенциально наш сын будет способен объединить разные ветви человечества и повести за собой он может ввести людей в число великих космических рас и даже больше сделать доминирующей силой в галактике. Вот только этого мне не хватало. От услышанного даже закружилась голова. А ведь маг-прорицатель ничего мне об этом не сказал, хотя я сегодня вел с ним обстоятельную беседу обо всех важных делах. И тут до меня вдруг со всей очевидностью дошло, что мой первый советник Герт Мак-Пиу-Унрой Лоялен даже не столько мне, сколько моему неродившемуся еще сыну, в котором он увидел надежду на восстановление былой мощи магократического мира и решительного шага вперед для всего человечества. А я всего лишь инструмент, который обеспечит сыну плацдарм для будущих свершений, и который будет убран, как только необходимость в нем отпадет. Я даже не знал, радоваться или печалиться, слишком неоднозначными были новости. Ладно, будущее покажет». Я осторожно протянул руку и погладил живот супруги. «Береги его, Минно. Сын — главное наше сокровище. Я же постараюсь сделать его жизнь более безопасной, защитив наш мир от любых возможных захватчиков». Едва катер с Мино взлетел и покинул опасную зону космодрома, я приказал закрыть шлюз и взлетать. «Пора к новым свершениям Далекие звезды заждались меня».